Должен при бить себя в грудь и кричать, что вы завтра подаете заявление в ЗАГС. И эти забавы — игры почти что уже семейные. А это идея, он оживился. Заявление сегодня же подадите, успеете. Но пусть гроза пройдет, а там хоть удавите друг друга. Подумаешь, через месяц скажете, что передумали, чтоб сегодня же подали. И если твой не захочет, Палыч с ним поговорит. «Ну, Дарья, ты мне головную боль обеспечила надолго. И будь ты кадром, эх, хоть самую малость мне. все равно вывернешься из этого дерьма не особенно побитой, будешь долго ходить по струнке, и на каждое траханье у меня лично резолюцию получать с завизированным перечнем пос и ужимок. Мать твою, еще ведь и департамент общественной безопасности, и большой дом». «Значит, я была права, — сказала Даша, — зацепила болевую точку, сама того не заметив и не понявши. И забеспокоился кто-то. Они ж меня натуральнейшим образом выводят из игры. Эти твои коварные заговорщики? Второй план — дело шарфиками? Кто же еще? Больше я никому на мазоль не наступала. «Как рабочую версию существования второго плана я допускаю», — сказал генерал. «Но не согласен, что на втором плане непременно нечто грандиозное. Не придавай своей персоне такое уж значение. Средние руки криминал на одном из ответвлений — это гораздо реалистичнее. Меня не убеждают голословные заверения, будто паленый был недостаточно ловок и изобретателен, чтобы совершить три убийства именно так, как они были совершены». Убийцы-маньяки и народ как раз изобретательный и ловкий, способный на разработку железных сценариев. Чикатило не проходил никакой спецподготовки, но печальный итог известен. Наши газетные дурики еще многолетнее гулянье на свободе сваливают на застой и всепроникающий диктат КПСС. На любой профессионал скажет, что это чушь собачья, потому что помнит... как не раз утыкались в тупик со своими сексуальными маньяками, западные сыскари. Сплошь и рядом ловили по чистой случайности, а не вычисляли. Англичане своего Джека-потрошителя в свое время так и не смогли взять, хотя работать умели уже тогда. И насчет мастера, Дарья, твоя сексуальная интуиция меня опять-таки не убеждает. Ты тогда ходила по лезвию, волновалась, восприятие неминуемо сдвинуто, возможны любые огрехи, независимо от пола внедренного опера. А если добавить и учесть, что ни единого фактика, ни клочка, провергающей информации, нет... И все же компромат на Дарью собирали старательно, — негромко сказал Воловиков. «Такие снимочки предполагают квалифицированное и долгое наружное наблюдение». «Неплохие возможности по части техники. Это еще не означает, что она невзначай нащупала преступление века», — мгновенно отпарировал Дронов. «Не забыли историю с играми вокруг фирмы «Гексагон»?» Обида выйденного яйца не стоила. Но у того, кого обидели, серванты лопались от баксов. И он из чистой мстительной амбиции израсходовал дикие суммы на технику и частных соскорей. Ради совершенно пустяшного результата, если помните Так и здесь Второй план может оказаться пустяковиной А Дарья получит по мозгам очень даже всерьез Давайте-ка вернемся к снимкам Перед нами классический золотой вариант Когда тому, кто хочет вывести из игры неудобного сыскаря, нет нужды в подлогах, провокациях, лжесвидетелях, подкупе должностных лиц и грозных телефонных звонках из высоких кабинетов. Достаточно подкинуть снимки. А дальше все само покатится. Дарьи влепили плюху, от которой она долго не разогнется. В старые времена, когда еще резвили изомполитой, я был бы вынужден, если не выгнать ее моментально, то перевести помощника младшего дежурного в самый захолустный райотдел, в собачий питомник, как... Ну, ты поняла. Сейчас дышится полегче, но вместо старых хлопот, ибо свято место пусто не бывает, появились новые. безгучие пресса в том числе — это не самое серьезное. Ситуация вам известна. И областники, и прокуратура с визгом ухватятся за такой подарок судьбы. Бляха, я заранее просчитываю реплику Ганушкина. Говорите, вы ее как отличного опера включили в делегацию к французам. Вот она там, вместо того, чтобы должный опыт перенимать, парижских штучек и нахваталась. Может, и не дойдет до них, без особой уверенности, сказал Воловиков. Давайте будем оптимистами и станем готовиться к самому худшему, чтобы в случае чего быть подготовленными. Так вот наша слабость отнюдь не в том, что мы из-за Дарья оказались под огнем на поражение. Мы слабы от того, что никто, и Дарья в том числе, совершенно не представляет, где нам искать концы и нити, ведущих шантажистам. Они Дарью видят, а она их нет, верно? «Верно», — сказала Даша. «Будь у меня возможность продолжать. В каком направлении?» Какие версии ты будешь отрабатывать? Какие ориентировки давать агентуре? Кого брать в разработку? Растаявшего в воздухе Шохина? Ты с ним сможешь завтра на улице столкнуться, а предъявить не сможешь ничего. Контакты свихнувшегося Усачева? студию, за которой не видно ни малейшего повода, ни мотива?